работают все радиостанции Советского Союза. Сегодня Юрию Левитану было бы больше 100 лет. Помню, где-то в 1977 году я попал на его мастер-класс, который он проводил для молодых дикторов. Мне тогда, молодому сценаристу, это было нафиг не нужно, но уж больно хотелось посмотреть на живую легенду. Это была магия голоса. Внешность Левитана имел самую заурядную, но стоило ему начать говорить, как вы попадали в плен его голоса и готовы были слушать и слушать один из старых редакторов гостели радио рассказал мне его историю юный левитан 17 лет от роду приехал в москву из владимира поступить в какой-нибудь театральный вуз он пробовался но его даже до экзаменов не допускали уж очень не презентабельная была у него внешность да ещё с еврейским уклоном Он уже собирался уезжать домой, как вдруг где-то увидел объявление о наборе дикторов на радио и решил рискнуть. Прошёл пробы и уже практически получил отказ, но тут неожиданно пришла помощь от одного из членов комиссии, который сказал, что тембр голоса у Левитана очень редкий, и он рекомендует попробовать. К мнению этого члена комиссии прислушались и взяли Левитана стажёром. Заступился за Левитана знаменитый актер МХАТа Василий Качалов, с которым потом Юрий Борисович дружил долгие годы. Прошло несколько лет, Левитану уже доверяли в дневное время читать в эфире передовицы газеты «Правда». Одно из таких выступлений услышал Сталин и тут же позвонил в радиокомитет. «Мой доклад на 17-м съезде КПСС по радио будет читать вот этот диктор, которого я только что слышал». Левитан прочёл доклад без единой запинки, и на следующий день 19-летний Юра из стажёра превратился в диктора номер 1. Его голос знали буквально все, тем более что тогда радио было основным источником информации. Когда началась Великая Отечественная война, голос Левитана был реальной боевой силой. Невероятно важно для всей страны было услышать в назначенное время голос Левитана. говорит Москва. Недаром в списке Гитлера Юрий Левитан считался главным врагом Рейха. Даже сам Сталин был под номером 2. НКВД охраняло Левитана более тщательно, чем многих членов правительства. Когда у Сталина спрашивали, скоро ли окончится война, тот отшучивался: "Договаривайтесь с Левитаном, как он объявит, что война окончилась, так наступит мир". В лицо Левитана практически никто не знал. О нём не писали, не брали у него интервью. Когда пришла эра телевидения, Левитан грустно сказал: "На телевидении меня не возьмут. Почему стали удивляться, коллеги? Ты же по-прежнему диктор номер 1. Вы что хотите, чтобы вся страна узнала, что голос Победы принадлежит еврею?" Так и произошло. К Левитану новое руководство «Гостелерадио» относилось довольно прохладно и разрешило ему, кроме разовых выступлений, заниматься только подготовкой кадров. Умер Юрий Борисович в 1983 году в Белгороде, куда он приехал на встречу ветеранов. Умер, так и не успев написать книгу, которая могла открыть очень много тайн.